Глава 6. Мадам Сидя на паре, глядя на затылки студентов и слушая плавную речь лектора, я чувствовал, что нет-нет, но руки подрагивают. Тревога накатывала волнами. Невольно я возвращался мыслями к разговору с князем, нашему договору и пытался найти, где просчитался. Но я сижу здесь, а не в темнице, живу своей обычной жизнью, а не попал в рабство. Так что же меня так тревожит? Сам не знаю, заключить договор и частично раскрыться это лишь первый шаг, далеко не самый сложный. После этого я уверен, внимание со стороны князя в мою сторону вырастет в разы, а точнее со стороны его людей. Конкретно в моем случае это означало, что блокиратор проверят, разберут на части, не обнаружат там никаких привычных технологий и задумаются, на каких принципах он работает. Как физический объект, блокиратор представлял собой почти монолитный кусок металла. Почти внутри послойно были выгравированы печати, а в центре запаян драгоценный камень. Это я сам мог использовать устройство без него. В посторонних же руках требовался накопитель, а к нему требовалась печать, собирающая энергию. Я достаточно оптимизировал систему, чтобы расход был минимальным, поэтому не опасался, что устройство внезапно перестанет работать. Если, конечно же, я все правильно рассчитал. Ключевое слово если. Как много этих если. Если князь не захочет на меня давить, а согласится работать на предложенных условиях. Если информация обо мне не утечет к другим хадакам, и они не попытаются меня убрать. Если я смогу все так организовать, чтобы не раскрыться еще больше. С князем ведь договорились, что он предоставил мне подходящее помещение для моей работы, где я буду применять способности алхимика. Как уберечься от чужого внимания? Вопросы, вопросы. Лектор закончил теоретическую часть и перешел к живому обсуждению. Пришлось встряхнуться и выбросить лишние мысли из головы. Сам хотел остаться в институте, так что надо собраться и учиться, а не пожирать себя мыслями по сотому кругу. Выйдя с пары, словил чувство доживью, не прямо сразу. Я вышел из государственного института, прогулялся по морозному дню, добрался до корпуса старшего института, и на входе меня перехватил охранник. Сказал, что ждет родственница. Стоит ли говорить, что я этому не обрадовался. В прошлый раз, когда явились родственники, они угрожали мне судом. Пока поднимался наверх в приемную, тревога сменилась раздражением. Со всеми этими новыми темами разбираться еще и с родней бесит. Войдя в переговорную, я застал там не тех, кого ожидал увидеть. Дурак, охранник ведь сказал, что ждет родственница, а не родственник. "Здравствуйте", выдал я. "Ольга Владимировна, тут приветствия одного мало, пришлось поклониться. Что здесь делает сестра князя и почему она так мило общается с какой-то старушкой?" "Проходи, Эдгард", встала Ольга. "А я пойду. Всего доброго, мадам", улыбнулась она женщине. Когда мы остались вдвоём со старушкой, то уставились друг на друга. Её седые волосы были собраны в пучок, на ушах поблёскивали серьги, словно она пришла не в институт, а на светский раут. Да и на пальцах аж трое колец блестело. А ещё она чем-то отдалённо напоминала мать. Настолько отдалённо, что я не был уверен, что это так. Скорее интуиция проснулась, вспыхнуло озарение. Вы моя бабушка? прямо спросил я. Да, зови меня Марии». Защебетала она: "Я из дома Арно. Как ты можешь догадаться?" говорила она с выраженным акцентом, чуть растягивая гласные. «Насчет догадаться я ровным счетом ни о чём не догадывался и понятия не имею, что за дом Арно. Само слово дом мне знакомо в том смысле, в каком она его применяет. В российской культуре аристократы носили звериные фамилии, их семьи назывались родами, род Медведевых или Соколовых. Также в ходу было обозначение клан. Клан Медведевых включал в себя несколько семей. Это что-то типа начальника и подчиненных, ну или одной главной семьи, которой подчиняются другие рода в других культурах имелись свои обозначения. Я это вычитал из интереса ради в одной из книг, когда спешно погружался в культуру этого мира. Дом это аналог слова род. Почти что-то среднее между родом и кланом. То есть в дом, как я понял, может входить одна или несколько семей. При этом фамилии у них могут быть разные. Так что не факт, что у старушки фамилия Арно. Пока в моей голове проносились десятки мыслей, старушка встала, подошла и Порывисто обняла. Такое горе, такое горе, бормотала она. Когда она отодвинулась, я заметил у нее в глазах слезы. «Мы с твоей мамой, моей дочкой, были не в ладах, призналась она после того, как она вышла за твоего отца. Судя по тону, каким было сказано слово отец, она его не любила. Эту часть истории я знал, Мама француженка, которая переехала из своей страны сюда выйдя замуж за отца. Если учесть, что род Соколовых не самый именитый и богатый, то либо папа обаял ее, как говорит Матвей большой харизмой, либо, даже не знаю, на родине не светили перспективы получше. Родичи отреклись от нее? звучит цинично, но это не мое мнение. Это следствие того, что я видел среди аристократов. Очень прагматичный взгляд на заключение браков, о чем не раз упоминал сосед. Как ты, герсон? Я не уверен, что разобрал последнее слово, то ли гарсон, то ли герсон, то ли герсон. И я хорошо Помня про прошлую встречу с родственниками, подумал, что надо аккуратнее со словами. Вижу, вижу, такой большой. Она коснулась пальцами моей щеки. Это выглядело так трогательно, и столько грусти плескалось в ее глазах, что настороженность ушла. Должен признаться, что удивлен», — Сказал я осторожно. Думал, что остался один и не ожидал увидеть бабушку. О, закатила она глаза. Ради всех святых, не называй меня так. Обращайся мадам или Мари. Старушка запричитала, но я видел, что это попытка спрятать настоящее чувства. Она отвернулась, достала платок, смахнула слезы и уселась на диван. «У русских ужасный чай, выдала она, взявшись за кружку. Очень логичное заявление для той, кто спрятался за этой кружкой и сделал несколько глотков. Можно ли узнать по какой причине вы явились? Марина хмурилась, возмутилась, а потом как-то резко сдулась. К сожалению, я слишком мало общалась с дочерью. А когда все случилось? Всхлипнула она. Я я сильно пожалела об этом, но ничего не вернуть. А потом пришла новость, что ты жив. Я узнала об этом всего неделю назад и сразу же собралась сюда. Мария оказалась адептом душевных излияний. Под конец у меня сложилось впечатление, что приехала она в первую очередь, ведомая не заботой о внуки, а чувством вины. Эти два фактора стояли где-то рядом, так что нельзя сказать, что она плохая женщина, обычная, со сложной судьбой. В ходе разговора я узнал, что же там случилось в свое время. Дом Орнов, как я и подумал в начале, это объединение нескольких семей: Фамилия же Марии, ну и моей мамы, Бунье, Луиза Бунье, если полностью Бабушка об этом прямо не говорила, но по оговоркам составить общую картину труда не составила. Сам дом Орнов в основном занимался тканью и одеждой. Насколько успешно, не могу судить, об этом мы не говорили. Зато очевидно, что семья Бунье силой не блистала. Мария, делясь историей, поведала, что мама родилась без таланта, то есть как без она была ни о чем. Ее старшая сестра Абель умерла от болезни семь лет назад. Оказывается, у меня была тетя, у которой есть дети, живущие сейчас во Франции и занимающиеся общим делом. Они чуть постарше меня. Абель оказалась более способной и смогла найти себе мужа среди местной аристократии. Моя же мама не смогла. Зато нашла мужа из России, который бедствовал, зато талантом был посильнее, чем она. В общем, как я понял, то на то и сошлось. Отец получил хорошее приданое за дочь, а та получила шанс не загубить генетическую линию. Но что-то там явно не так пошло, потому что две семьи особо не общались. Сугубо в рамках бизнеса. То, что мой отец начал здесь, было продолжением французских дел. Оставшись же без двух дочерей, Марина старости лет прониклась и узнав, что ее внук выжил, поспешила сюда: "Ты ведь поедешь со мной?" спросила она с надеждой в конце разговора. Э-э, растерялся я. Отмечу, что Мари произвела на меня хорошее впечатление. Достаточно хорошее, что выйдя я прямо сейчас из леса после побега из лаборатории, да получить такое предложение, то всерьез бы задумался, а не согласится ли мне. Но сейчас боюсь, мадам, я слишком привязан к этому месту. Учеба, как никак. Да какая учеба? Если ты хочешь учиться, не переживай, я оплачу тебе любую учебу!» заявила она импульсивно. Поверь, у нас во Франции образование гораздо лучше. Не удивлюсь, если это и правда так. По крайней мере, на конференцию приезжали лекторы из Франции. А вот чтобы наши лекторы куда-то выезжали за рубеж, я не слышал. Тем не менее, прямо сейчас я не готов принять это предложение. Как никак здесь оставались гвоздевые, а их я бросать не хочу. Тут какое дело? Я ведь не совсем внук этой женщины. Я в теле ее внука, но личность совсем другая. Иначе говоря, с ходу родственных чувств я не испытал. Эта женщина для меня была обычной мадам, которая свалилась как снег на голову. То же самое было в отношении самих Соколовых. Тело помнило, что это родня, но разумом я их сразу так воспринимать не начал. Грубо говоря, наши отношения лично для меня начались с чистого листа. Но потом, попав к Соколовым, я получил к себе теплые отношения. Любовь, забота. Именно благодаря этому получилось так, что я начал считать Соколовых настоящей семьей. Аналогично было в отношении Гвоздевых. Благодаря тому, что они помогли мне, приютили и заботились, я их считал семьей ничуть не меньше, чем Соколовых. Может, они сами иначе меня воспринимают, как друга семьи, а не члена. Хотя чего это я Нет предпосылок так думать. От гвоздевых я видел только хорошее. В общем, даже если так, я все равно считал их близкими. Для меня это не простые слова, это определенная ответственность. Если тот же Барсуков что-то сделает им нехорошее, то я отложу все свои дела и тоже сделаю ему что-то нехорошее. В случае Мари я видел, что она и правда беспокоится о внуки. Что не факт, что продлится долго, но не в этом дело. Даже не будь гвоздевых и учебы, я не вижу причин брать и срываться в другую страну. В это я хотя бы освоился немного. Да и другая причина есть князь и наш договор. Что я дурак всерьез думать, что меня кто-то отпустит? Нет, я теперь собственность князя, именно собственность. Тут я не питаю иллюзий. Что меня не то, чтобы радует, но конкретно на этом этапе устраивает. Я много что могу дать миру, но для этого мне нужны ресурсы. Если, объединившись с князем, я улучшу жизнь хотя бы в этой стране, то это стоит любых рисков. Это тянет на нормальную цель в жизни, что-то достаточно масштабное и полезное, чтобы это зажигало меня. Как же так? Как же так? Качала головой гиперактивная старушка, пока я обдумывал ситуацию. Как же ты здесь живешь? На какие средства? Излив душу и получив отказ, Мари переключилась на другую тему. Допрос. Где живу? Есть ли проблемы? Что с деньгами? Пришлось отбиваться и отчитываться, что все хорошо. Тот случай, когда послать нельзя, но и рассказывать, как есть, тоже нельзя. Вот и крутился, как мог. Проболтали мы два часа, пару я пропустил. В итоге договорились встретиться на следующий день и вместе поужинать. Когда я остался один, то обессиленно выдохнул. Слишком много общения на единицу времени, я к такому не привык. С Мари мы встретились, но вторая встреча прошла гораздо спокойнее, чем первая. Она осмыслила то, что я ей рассказал, и я тоже осмыслил появление новой родственницы и того, что в другой стране оказывается у меня куча родней есть. Договорились в итоге на то, что летом я обязательно навещу Францию. Попытки отказаться женщина игнорировала. Попытки съехать и решать ближе к лету тоже. Пообещал, что постараюсь, но добавил, что как пойдет. Не уверен, что князь выпустит меня в другую страну. Об этом минусе, когда договаривался с ним, я как-то не думал. Не было в планах ехать путешествовать. Может, и зря. Так-то эта тема интересная. В пятницу секретарь передал мне конверт, где лежала связка ключей и записка с адресом. Это весточка от князя, что помещение готово. В субботу с утра я отправился первым делом туда. Аж руки чесались. Жуть, как хотелось приступить к настоящей работе. Алхимик это такая забавная зверушка которая много чего нагородить может, если дать ей время и ресурсы. Нужное здание находилось в 15 минутах езды. Поехал я первый раз специально на такси. Во-первых, не хотелось блуждать по городу в поисках нужного адреса. Во-вторых, я хотел замерить время на дорогу. Учитывая учебу, во времени я сильно ограничен. Кататься на такси, конечно, расточительство, но я вроде как обеспечил себе доход, так что можно и не экономить. Точнее, обращать деньги во время. Как по мне, это выгодный обмен. Здание находилось в промышленной зоне, условно промышленной. По пути я видел заводы, офисные здания и редкие жилые дома. Чтобы попасть внутрь, вышел из машины, прошел мимо шлагбаума, спросил у охранника, где нужный корпус, перед этим показав паспорт. Оказывается, на мое имя был выдан пропуск. Нужный дом выглядел как большая выложенная из красного кирпича коробка, старая и убитая, без окон, так себе зрелище, совсем не вдохновляющее, но плевать, главное то, что внутри. Открыв с помощью ключей сначала большой амбарный замок, а потом и дверь, оказался внутри. Рядом нашел выключатель, щелкнув который, включил свет. Так, первое, что бросилось в глаза здесь просторно. Второе сюда свалили кучу оборудования, которое я просил Часть стояла обмотанная пленкой, другая часть пряталась в ящиках, а подключать, как понимаю, это никто не стал. Ладно, разберусь. Пройдя внутрь, я осмотрел каждый метр. На ходу в голове выстраивалась картина, как здесь все обустрою и налажу. Главное, что места хватает, метров триста квадратных. Если крикнуть, эхо будет гулять. Мистер Эдгард, раздался чужой голос. Да так неожиданно, что я вздрогнул. Обернувшись, увидел Родиона. Он стоял в черном пальто и держал в руках кожаные перчатки, которые только что снял. А ведь на улице мороз. Сегодня все минус -20, а мужчина одет будто ноль на дворе, еще и без шарфа. "Здравствуйте", ответил я. "Я пришел ввести вас в курс дела. Уже проверили, все ли здесь из того, что вам нужно?" Большая часть точно здесь. Остальное пока не заглядывал в ящики. Хорошо, поговорим о деле. Думаю, вы понимаете важность сохранения секретности того, чем здесь будете заниматься. Я понимаю это лучше, чем кто-либо другой, как никак от этого зависит моя жизнь. Это внушает оптимизм, сказал этот человек каменное лицо со взглядом змеи. По каким дням вы здесь планируете бывать? По выходным, очевидно. Остальные у меня расписаны от и до. Вам нужно придумать оправдание, что вы здесь делаете. Есть идеи? Я оглядел оборудование, которое здесь лежало. Станки, свёрла, всё то, что необходимо для работы с металлом и драгоценными камнями. Еще стеллажи, которые надо собрать и расставить, чтобы складывать на них материалы и изделия. Сюда могут заглянуть посторонние. По обычным причинам нет, но если кто-то заинтересуется вами, то сами понимаете. Угу, Хадаки. Они куда угодно заглянуть могут. Проблема в том, что если задействовать здесь блокиратор, и сюда захочет кто-то переместиться, то это вызовет подозрения еще больше, чем любые следы. Насколько вы в курсе, чем я здесь буду заниматься? Максимально в курсе. И чем же? Уточнил я, желая его проверить. Блокиратором. Проверка пройдена? Приподнял он бровь. Вы когда-нибудь видели, как приподнимает бровь змея? И если кто-то спросит, я могу сказать, что пишу здесь картины. Вы пишете картины? На его лице удивление не мелькнуло. Как никак он уже видел мой талант художника, когда я ему портреты ученых из лаборатории Коршуновых рисовал. Пишу? Может, как-нибудь ваш портрет набросаю. Вы заходите попозже, подарю. Это лишнее. Если кто-то увидит, что вы рисуете меня, то это вызовет вопросы. Это слишком неподходящее место для рисования. Логично. Хм. Тогда не вижу смысла плодить сущности. Я еще и по металлу работаю. Могу сказать, что это моё хобби. Кузнец и художник, «Вы выпольный талантов. Не то слово. Такая легенда устроит лучше, чем ничего. Но лучше не распространяться, что вы здесь бываете. Как скажете. Мистер Очевидность, блин. Вам будет назначен куратор. Появится здесь через две недели. Все вопросы можно решать через него. Также он будет забирать изделия. Как я его узнаю? О, узнаете. Не переживайте. Простите, мне показалось или вы улыбнулись? Я готов поклясться, что уголок его губ дрогнул. Вам показалось, невозмутимо ответил он. И тут меня поразила мысль: а что, если за этим хладнокровным лицом скрывается живой человек? Фух, выдохнул я. А то я уже подумал. Удачи, мистер Эдгард, попрощался он, окинув меня пристальным взглядом, после чего развернулся и ушёл. Скатертью дорого